Глава вторая. Ну, еще пару дней, и мы в Эл Саверине. Мечтательно произнес Арил и, подняв кружку, наполненную Элем, сдул белую пену. Глав согласно кивнул и, оттянув крыло пулярки, небрежно махнул ножечком, отделяя его от ароматной прокопченой тушки. Места здесь были обоим куда как знакомые. В свое время оба полтора года отрубили в наемной сотне графа Агилуры, почему домену они нынче ехали. Так что все местные городки, деревеньки и придорожные трактиры им были давно известны. Вот в этом они когда-то останавливались на ночлег, еще будучи в патруле. Правда, в то время им заправлял другой хозяин, как выяснилось из добродушного разговора с нынешним его дядька. Более того, если бы у них было время на то, чтобы отъехать на пяток лик в сторону от тракта, то можно было бы вполне остановиться в трактире у бывшего сослуживца. Сержант Глум... Был старым служакой и достойным бойцом. К тому же и возраст у него был среди наемников весьма редко встречающийся. Так что его решение остепениться и развязать перевесь было встречено в среде наемников с пониманием. И многие специально делали крюк, чтобы остановиться у старого сослуживца и потратить свою пару монет именно у него, поскольку трактир старины Глума располагался в достаточно заметном отдалении от проезжих путей. Потому-то прежний хозяин и отдал его столь дешево, что у старины Глума хватило на него его скудных сбережений. Но хотя Арил особо и не гнал, все же так далеко отклоняться от основного маршрута он посчитал не совсем честным. Все же таки не по своему делу ехали, а по поручению светлого герца Гарвин Вот на обратном пути другое дело. «Первым делом пойду в купальню дядюшки Жрила», сделав глоток, продолжил Арил все тем же мечтательным тоном. «Я уже забыл, когда последний раз мылся с комфортом». А то ты раньше часто мылся с комфортом, хмыкнул Глав, сбрасывая кость. Неважно. Сейчас-то я могу себе это позволить. не голь подзаборное, личный посланник его светлости герцога Арвиндейла. Ох, ребятки, и славно же устарены жрила купальня. Арвиндейцы, сидевшие не только за этим столом, вместе с побратимами своего герцога, но и за двумя соседями, тоже мечтательно переглянулись. В этом путешествии. Им открылось столь много нового, необычного и даже чудесного, что у них только разгорелся аппетит. Лишь Край и Бон Патрокол, для которых это было уже второе путешествие в Империю, старались сохранять бывалый и независимый вид. Хотя они, конечно, тоже не были в той купальне, о которой вспоминал Арил, но разве ветеранов можно чем-нибудь удивить? «Э, что там может быть такого у этого твоего дядюшки Жирила?» — послышался сварливый голос Иджа. «Вот у Рэби Гуриона это, да, была купальня». Беннан лениво поморщился Арил, — «заткнись, а!» «Да что ты понимаешь», — вскинулся тот. Беннан. ну не был я у этого твоего Рэби Гуриона. И как бы там у него не было хорошо, никогда не буду. А вот к дядюшке Жрилу закачусь через два дня, и мне там будет хорошо, точно. Как и остальным парням. Правильно я говорю, ребята?» И все три стола утвердительно загомонили ему в ответ. Они покинули герцогство почти месяц назад. После того, как Трой слегка очухался после схватки с Рэш в глубинах Крадрикрама, он совершил торжественный объезд всех городов и поселений, во время которого члены городских советов всех городов Арвендейла от имени жителей своих городов принесли ему вассальную клятву. В Нильмагарде, правда, мистер Гракус пытался было что-то ворчать себе под нос, но довольно быстро заткнулся, поняв, что когда народ присягает герою, лучше не попадать этому народу под горячую руку. Итак, среди нильмагардцев было много недовольных, что первыми из городов присягу герцога успело принести почти совершенно разоренная зимняя сторожа, а не они, жители самого богатого и многонаселенного города Арвиндейла. С этим, правда, готов был поспорить Хальмворд. Да кто этих хальмвордцев слушает? Во время всего вояжа городскими советами были избраны депутации, которые должны были сопровождать гонцов герцога, отреженных для того, чтобы сообщить императору о славной победе и возрождении древнего домена. С депутациями дело едва не обернулось скандалом. Ушло слишком много желающих оказалось тронуться в путь, дабы самолично повидать императора. А то и перебросится с ним парой словечек. «Ну так, по-свойски». Положение спас сам герцог, заявив, что депутация депутации, а гонцы будут передвигаться спора, нигде особо не задерживаясь. Так что в сопровождение он возьмет только тех, кто может проводить в седле не менее чем по 10 часов в день, да и в воинском деле изрядно смыслит. Ибо по Элосиилу, особенно по восточной его части, еще бродили остатки орчих банд, да и темные твари еще встречались, хотя по сравнению с прошлыми временами в количестве считай ничтожным. Так что решено было выделить от каждого города всего по паре сопровождающих, да и их выбрать из числа тех, кто был отобран еще старшиной и гилоем в тысячу охотников. Впрочем, и среди них нашлось немало сыновей и младших братьев, членов местных выбранных городских советов, либо просто зажиточного люда. так что выбор опять же все одно оказался непростым. Нильмагардцы настояли, чтобы, поскольку их город приносил присягу последним, у них была бы организована церемония отправления депутацией. Трой рассчитывал покончить с этим в рабочем, так сказать, порядке. Но не тут-то было. Нильмагардцы устроили целый праздник с фейерверком и угощением. И даже вделали в брусчатку центральной площади памятную доску из оручего сплава, на которой было написано, что, мол, именно с этого места делегация выборных всех городов Арвиндейла отправилась сообщить императору людей о том, что древний Арвиндейл снова свободен. Впрочем, поскольку это было за их счет, Трое не слишком настаивал на обратном, тем более, что в тот момент он все еще был бедным и бездомным. Олдермены городов еще только должны были собрать герцогскую десятину, а квартировать в замке было пока что абсолютно невозможно. На следующий день после праздника... Трой проверил, как увязаны тюки с подарками, которые Ипша отобрал для вручения императору, ну и еще кое-кому по мелочи. Обнялся с побратимами и приветственно махнул рукой своим новоявленным подданным, отправляющимся в империю. Те с воодушевлением, но в разнобой практики-то еще и не было, поприветствовали своего новоиспеченного суверена герцогским салютом, и отряд тронулся в путь. Большой отряд всегда двигался медленнее, чем маленький. К тому же они еще вели десяток вьючных лошадей, так что до Элосиила добрались только спустя неделю. Орил, Глав, Итши, Крайсбон, потроклым вовсю крутили головами и цокали языком, остальные просто пялились, разинув рты. Нынешний Элосиил уже ничем не напоминал тот, через который они пробирались еще пару месяцев назад. Эльфы взялись за дело с жаром. И несмотря на приближающуюся зиму, Вокруг буйно зеленела новая поросль, укрывая ярким изумрудным ковром срубленные и поваленные деревья и затягивая свежей зеленью, взияющей раны в причудливо изгибающихся линиях сельфрилов. Особенно буйно пошли в рост обрубки милеронов. Большей части того, что творилось в Элсииле, конечно, гонцы увидеть не смогли, и времени не было, да и если уж на то пошло, не все бы им показали, но побратимы с удовольствием провели пару ночей на знакомой поляне на которой укрывались еще тогда, когда первый раз шли через проклятый лес. Срубленный орками Милерон уже дал с десяток побегов, и можно было не сомневаться, что скоро над поляной вновь зашумит его величественная крона. Алвур выбрал время и посидел вечерком у костра со своими побратимами, угостив дорогих гостей эльфийской настойкой. Они с Гмалином были по уши в делах, поднимая из руин поселения своих народов. Тем более, что если каменный город достался гномам практически нетронутым, то Элосиил был осквернен и разрушен почти до основания. К тому же Гмалин рассчитывал, что к нему в каменный город в конце концов переселится не менее семи, а то и десяти тысяч гномов, а Алвур мог рассчитывать едва ли на 3-4 тысячи своих сородичей. Впрочем, оставался шанс на то, что в захочет переселиться часть молодежи из других эльфийских родов, не слишком довольной порядками установленными его недругами в светлом лесу. Но вряд ли их число было бы таким уж большим. А еще было ясно, что здесь никогда не появится та, кому было отдано его сердце. Об этом они не говорили, но это было понятно всем побратимам. Восточную часть Лусила они преодолели за три с половиной недели. За время пути им только однажды пришлось сцепиться со стая диких варгов, но те, похоже, были на последнем издыхании. Тёмное пламя потухло, а живности в проклятом лесу и раньше было не густо. Так что в атаку на столь значительный отряд людей, тварей, погнало не что иное, как жестокий голод. В схватке отряд потерял двух вьючных лошадей и одного бойца. Да ещё шестеро были ранены. Так что, можно сказать, проклятый лес пропустил их довольно легко. А может, дело было в том, что он постепенно превращался опять в элосиил, В «Вугилое!» Они позволили себе несколько дней передыха, остановившись в знакомой таверне. Обратимы тут считались уже завсегдатами, да и бон Патрокол с краем тут бывали. Пока отдыхали, постирались, обходили лошадей и попользовали раненых в ближнем монастыре сестер-помощниц. Арвиндельцы вовсю пялились на женщин в строгих черных накидках, но те уже знали, откуда прибыли гости и не сердились. Так что в путь тронулись уже по первому снежку. Первый же имперский город привел арвендельцев в вполне понятное изумление. Бон потрокал и Край ходили с независимым видом и вовсю торговались на рынке, так что Арил, крякнув, заметил. «Да уж, общение с гномом и Ильшем ни для кого не проходит бесследно». Но мало-помалу отряд продвигался вперед. Тем более, что теперь не надо было каждый вечер разбивать походный лагерь и назначать ночную стражу. Удобные дороги империи с частыми придорожными трактирами позволяли не забивать голову заботами о том, что будет на ужин и где преклонить голову на ночь. И вот сегодня они остановились на ночлег всего в двух перегонах от блистательного Эл-Северина, прекрасной и богатой столицы могучей империи. Их путь подходил к концу.